Глава третья. Секунды, как там и бились в черепе, отмеряя отпущенную фору. Полторы минуты долой с обратной стороны Ивника показалось сосредоточенное лицо мостового. Боец осмотрелся, что-то бросил через плечо. Подошли остальные. Пленного тащили за руки, за ноги. Так было проще. Он еще не пришел в себя. Голова безвольно болталась на груди. Группа пересекла открытое пространство, укрылась за обрывистым холмом. Дальше опять простирался кустарник. Лейтенант шел последним. Слева за деревьями виднелись крыши деревушки, к ней вела дорога от озера. Но теперь она была в стороне и отдалялась под острым углом. Начинались старые отвалы щебеночного карьера. Местность была распахана бульдозерами, глиняные глыбы вставали надолбами, обильно произрастал бурьян. Глеб присел на корточки за насыпью. Разведчики спустились в замусоренную канаву. Двое ушли в дозор, четверо несли майора и уже научились идти в ногу. Пот растекался по лицу. Глеб утер его рукавом. Три минуты долой он стал вслушиваться. Стена растительности создавала плотный экран, но звуки в урезанном виде поступали. Кричали люди. Несложно догадаться, куда пропал их майор. Под боком протоптанная дорожка через заросли. Выстрелов не было. Сумасшедшими надо быть, чтобы обстреливать тальник, рискуя зацепить своего командира. Работал двигатель. Похоже, кюбельваген выбирался из леса. Немцы разделились. Часть команды пошла по тропе, оставленной разведчиками. Стало неуютно. Скоро о происшествии узнают деревни. У них есть связь с другими подразделениями. Шубин попятился, побежал за своими. Это был какой-то заброшенный разрез. Комьи глины валялись под ногами. Из-за скалы, разъеденной трещинами, внезапно появился пожилой мужик, местный. худый как веник, весь в застарелых оспинах. Он катил проржавевшую тележку, на которой были уложены мешки. Передовой дозор ушел вперед, мужика не заметили. Остальные видели его, но предпочли не реагировать. Не бросать же ценную ношу. «Давайте вперед, я разберусь», — бросил Шубин. Мужик от неожиданности выпустил тележку. Она прокатилась пару метров и перевернулась. Сельчанин от страха присел, потерял равновесие и плюхнулся на пятую точку. Шубин схватил его за рукав, помог подняться. Мужик моргал. Тряслось лицо, покрытое болячками. — Все в порядке, товарищ, мы свои. — Вы чьих будете любезны? — Так это, тут тутошнее мы, — выдавил мужик. — В Рябиновке проживаю со старухой. Макар Ефимов меня кличут. — Ладно, обойдемся без утомительных биографий. — Что делаешь в этих краях, Макар Ефимов? — Так это, на карьер хожу. Там все заброшено. Иногда ковыряюсь. Что-нибудь полезное для хозяйства вытаскиваю. Немцы есть деревни? Ага, стоят супостаты. Всю провизию отобрали, Курам головы отрубают и нас готовить заставляют. А вы, граждане, товарищи, это не важно. Там что? Глеб ткнул пальцем прямо по курсу, где за кустарника зеленели холмы. Так это. Крестьянин озадачился. Голова от страха работала с перебоями. Нет там вроде ничего особенного. Но нам туда надо, понимаешь, дед. Говори, что там есть не особенного. Озеро там щучье. Но ну, так себе озеро. В нем давно нет рыбы. И берега обвалились. Опасно ходить. За озером леспромхоз работал. Но сейчас в нем шаром покати. Вот туда-то нам и надо. Спасибо. Ну, бывай!» Глеб похлопал мужика по плечу и двинулся дальше. Макар... Недоверчиво посмотрел ему вслед, потом поднял кепку, отряхнул колено, взялся за перевернутую тележку. Не было никакого доверия этому местному товарищу. Перенапрягся от страха, глаза бегали. Но, может, оно и к лучшему? Немцы скоро будут здесь, столкнуться с гражданином Макарова. Откуда такая уверенность, что старик выдаст их с головой? Галеб это чувствовал. Насквозь видел старика. Тот ведь сразу понял, кто перед ним, но все равно продолжал трястись. Не требуется разведчикам ни озеро Щучье, ни заброшенный леспромхоз. Пусть немцы идут по ложному следу. Шубин обогнал подчиненных. Люди устали. Пленный пришел в себя, стонал. Голова болталась, как у тряпочной куклы. — Идете на опережение, товарищ лейтенант? — оскалился Герасимов. «Финишная прямая, не за горами!» «Тащите, ребята, тащите! Родина про вас обязательно вспомнит!» Он прыжками обогнал группу, стал махать руками. бурмины шлыков его заметили, сбавили ход. Глеб продолжал семафорить. «Вправо! Уходим с тропы!» Вокруг простиралось море и красноватой глины. Справа громоздились камни По ним вполне можно было подняться. За обрывом стеной стоял бурьян. Дозорные поняли, побежали обратно. Подтянулись основные силы. Нетерпение подгоняло. Счет шел на минуты. Погоня пока не появилась. Когда появится, будет поздно. Без языка бы убраться. Камни сыпались из-под ног. Сухая глина поднимала пыль. Люди берегли дыхание. Поленника затаскивали на обрыв, обходясь без церемоний. Майор ненадолго вернулся в чувство и загнулся коромыслом, стал плеваться. Рассверепевший вожаков точным ударом послал его в нокаут. — Мы, словно, пушку через Альпы перетаскиваем! — с натугой пошутил мостовой. — Поторапливайтесь, нас скоро догонят. Чуток осталось. Хватайте эту мразь за шиворот. — Багдыров, почему не держишь? — «Учти, если этот кренгель башку разобьет, я твою тоже разобью!» Добычу подняли наверх, перевели дыхание. «Курс на юго-запад!» — скомандовал Глеб и для наглядности ткнул пальцем. «За работу, товарищи! Не спим, не отлыниваем! На меня не оглядывайтесь, догоню!» Пленного снова схватили за конечности, поволокли в дебри бурьяна. Слева возвышались отвалы карьера. По курсу группы метрах в пятистах темнел непроглядный лес, добраться до которого было первостепенной задачей. Головы плыли по бурьяну, как лодочки по морю. Котлован остался в стороне. Тропа его огибала. Местность была изрезана. До ближайшего вала разведчикам оставалось метров полтора раста. Да Добегут. Справятся. Шубин растянулся на краю обрыва в том месте, где майора извлекли на поверхность. Тропа, по которой группа шла от озера, отсюда просматривалась метров на сто. Погони пока не было. Поднятая пыль уже осела, подозрения вызвать не могла. Натянутые нервы подсказывали, погоня близко. Немцев пока мало, но скоро подтянутся другие. С севера доносились крики. Немцы наткнулись на старика, трясут его, а им старик с поклоном отвечает. Глеб усмехнулся. Языковой барьер этим людям не одолеть, но старик будет тыкать пальцем. Они обязаны пробежать мимо, не зная, что группа уже свернула. Но что произойдет на самом деле? Ждать их появления как-то не хотелось. Шубин спустился с проплешины и побежал в бурьян. Погоню удалось сбиться с следа. По-видимому, пробежали мимо. Люди вымотались. Дышали, как загнанные лошади. Шубин не давал поблажки, гнал их дальше. И только на опушке сделали привал. Пленника бросили в траву, сами попадали рядом, долго не могли унять взбесившееся дыхание. Багдаров кашлял и отплевывался, бормотал ругательство на языке своих милых сердцу чинар. Шубин, работая локтями, пополз на опушку, пристроился за пеньком. Явная опасность не витала, но что-то происходило вдали. Донеслась автоматная очередь, перекликались люди, потом все стихло. Зайца испугали. Поисковых собак здесь не держали, услышали бы лай. При наличии собак все закончилось бы быстро и плачевно. Голова приходила в норму. Вернулась способность анализировать. Если все прошло по плану, В данный момент немцы обшаривали окрестности Щучьего озера и заброшенное лесозаготовительное предприятие. Никаких следов русских там, понятно, нет, и немцы поймут, что их провели. тогда они растянутся на юго-восток, на юго-запад, насколько позволят людские ресурсы. Выставят посты на возвышенностях, возможно, мотоциклетные. Дело на тормозах не спустят. Когда о случившемся узнает командование расквартированных в округе войск, приказ будет однозначный — принять все меры по недопущению. Местность заблокируют, и проскочить до этого знаменательного часа уже не удастся. Не позволят ноша с погонами майора. Народ приходил в себя, уже пошучивал. Шлыков оседлал пенек, набивал самокрутку. Папиросы он категорически игнорировал считая их отравой для организма. Бойцы припадали к фляжкам с водой, с любопытством поглядывали на тело в траве. Немец стонал, грудь тяжело вздымалась. Оторвались пуговицы на кителе, а растрепалась и обвисла диагональная алая нашивка на уровне грудной клетки. Мундир превратился в жалкое зрелище, как и сам майор. Он был измазан, как кочегар. В волосах запеклась глина. Пленник приподнялся на локте, обвел присутствующих мутным взором. Свободная рука поползла к поясу, где всегда находилась кобура. Кажется, вспомнил. Отвисла челюсть. На сером лице проступила скорбная мина. «Не хотите с ним поговорить, товарищ лейтенант?» — предложил мостовой. Но «Ну, просто так, чтобы время скоротать. Вы один по-немецки понимаете. А мы, как все, на уровне детсада. Хендехох, шнеля Цурюк. Что там еще?» Швейн. — процедил немец сквозь стиснутые зубы. Точно, и это тоже, встрепенулся мостовой. Может, по кумполу ему съездить? Немец ругался, при этом злобно таращился на Шубина. Челюсть перекосилась, лицевые мышцы свела судорога. Произносимые слова были неприятны для слуха. Бытовало мнение, что немецкие ругательства не такие ядреные, как русские, однако и они в большом количестве. Могли довести до греха. А плеуха вышло звонкой. Подломился локоть. Майор уронил голову. «Не нуждайся мы в языке, я бы его прикончил», — признался Вожаков. «А еще бы нервы помотал перед смертью, чтобы вчувствовался и понял, за что его. Ненавижу эту мразь. Посмотрите, товарищ лейтенант, он даже сейчас нас за людей не считает. Что вам нужно от меня, русские свиньи?» хрипло выдавил пленник. «Вы ответите за все, что сделали. Мы будем убивать вас всех. Уничтожим всю вашу страну, где живут одни дикари. Стало быть, себя вы считаете лучшим представителем высокоразвитой европейской цивилизации?» Вкрадчиво осведомился Глеб. «Несете свет и просвещение в недоразвитые варварские массы?» Немец закашлялся. Услышать что-то подобное на родном языке он явно не рассчитывал. «Представиться не желаете?» — меролюбиво спросил Глеб. «С вами разговаривает командир взвода полковой разведки лейтенант Шубин». «Я не желаю с вами разговаривать», — отрезал немец. «Вы не в том звании, чтобы я мог с вами общаться на равных. Я требую, чтобы меня немедленно отпустили, и в таком случае я могу гарантировать, что после поимки вас не расстреляют, а поместят в концентрационный лагерь, где вы будете жить и работать в человеческих условиях». В случае же добровольного перехода на нашу сторону мы гарантируем вам даже больше. — Что он бормочет, товарищ лейтенант? — спросил Бурмин. — Чушь, городит! — отмахнулся Шубин. — Он еще не осознал, куда попал. Или надеется, что его освободят. А то, что сейчас происходит, всего лишь приключение. — Нам придется постараться, чтобы именно так не оказалось, — проворчал, отворачиваясь Герасимов. — Постараемся, чтобы с нами не случилось, — Для него в любом случае все кончено. Чем быстрее он это поймет, тем лучше. — Хотите подружиться? — хмыкнул Багдыров. Немец не унимался. Выслушивать все это в последние минуты отдыха было неприятно. Глеб не поленился, резко перевернул немца и утопил его физиономию в гумус. Ленник подавился, стал отплевываться. — Знатный у нас язык! — сказал Шлыков. — Целый майор! — Да еще и штабист. На такую удачу мы даже не рассчитывали. А я вот в детстве говяжий язык любил. С ностальгическими нотками протянул мостовой. Любимое лакомство было. Отец в нарком труда работал. Деньги водились. Мама в субботу утром шла на базар, покупала язык, а вечером варила, снимала с него пленку, потом чесночком посыпала, можно еще и морковкой. «М-м-м! объедение Лицо разведчика превратилось в лицо ребенка. «Отец с водочкой предпочитал. Потом с деньгами стало туго. Комиссариат упразднили. Он простым бухгалтером на завод устроился». «Издеваешься?» — проворчал Герасимов. «И что теперь? Мы этот твой язык должны представлять и слюной обтекать? У нас в мешках только пшенка. И тут товарищ лейтенант, не даст съесть, потому что дальше погонят». «Все, подъем!» — опомнился Шубин. «Молодец, что напомнил. Направление прежнее, юго-запад. Смотрим во все глаза. До темноты должны добраться до болот. Иначе в трясине ночевать придется. Смеркаться скоро начнет». Шубин посмотрел на часы. «Через минуту выступаем». «Опять тащить немчуру!» — расстроился Шлыков. «Товарищ лейтенант, немного ли чести? Пусть сам идет, не маленький. И нам легче, и быстрее будет. И не упустим...» «В дороге ничего. Не уверен, что он пойдет по доброй воле», — Глеб почесал переносицу. «Не тот характер. Строптивый больно. Понимает ведь шельмец, что нам его смерть невыгодна». «Давайте аркан сделаем», — предложил Вожаков. «У меня веревка есть. Соорудим короткий поводок, шею обмотаем. С арканом точно борзеть не будет». «А что, хорошая мысль», — воодушевился Бурмин. «Потащим на поводке и пусть только попробуют рыпнуться». — Мастерите быстрее свой аркан, — усмехнулся Глеб. — Времени минута. Дважды не повторяю. Сразу стало легче. Группа прошла сквозь осинник, форсировала крутой овраг. Маршрут изменили. Деревня Беженка теперь отдалилась. Скорость выросла, силы уже не тратились на ненужные движения. Над пленом не издевались. Аркан на горле выполнял лишь усмиряющую и направляющую функции. Немец... Злобно шипел, стрелял глазами. Руки были связаны в запястьях. Он перестал ругаться и явно вынашивал опасные замыслы. В какой-то миг вожаков отвлекся, приподнимая сук. Немец рванулся. Вырвалась из рук поводыря веревка. Упругая ветка чуть не треснула вожакова полбу. Майор прыжками уносился прочь. Он был упруг, подвижен и имел прекрасную физическую форму. Спас положение длинный поводок. Свободный конец волокся за пленником. С возмущенным криком Герасимов наступил на край веревки. Немец захрипел. Схватился за аркан, сдавивший горло. Повалился, ударившись виском от дерева. Он выл от боли, злобно водил глазами. Веревка вдавилась в шею, едва не задушив его. Но ничего страшного не произошло. «Сволочи! Вонючие русские! Вы еще ответите!» «Кто дал вам право так обращаться с офицером германских вооруженных сил?» Относиться всерьез к таким заявлениям вряд ли стоило. Шубин опустился на корточки. «Все в порядке, господин майор?» «Вам, кстати, повезло, что веревка не передавила вам сонную артерию. Еще немного, она бы это сделала». на первый раз прощаем. Больше так не делайте, мы можем рассердиться». И прекращайте ругаться, это никого не впечатлит. На вашем месте я бы хорошо подумал и уяснил, что возврата к старому не будет. Ваша жизнь с сегодняшнего дня круто меняется. Если мы попадем к вашим, успеем вас застрелить. Если дойдем по адресу, вам придется быть предельно откровенным. Только так вы сохраните жизнь. Насколько знаю, у офицеров Великой Германии она одна. Глеб поднялся, покачал головой. Эх, вожаков, вожаков, теря же ты! Намотать веревку на руку не мог? — Виноват, товарищ лейтенант, — стушевался красноармеец. — Больше не повторится. — Уж постарайся. Поднимай нашего злодея, заткни ему рот кляпом и сделай поводок покороче, а то он у тебя как дитя без глазу. С этого часа немец тоскливо помалкивал. Понимание приходило постепенно. Страшное разочарование, обида, бессилие что-то изменить сквозили в глазах отдавались в осанке. Он брел, куда его толкали, переходил на грузный бег, если толкали сильнее. Осинник оборвался, группа спустилась во враг, но метров через триста пришлось его покинуть. Разлом в земле менял направление. На облаву чуть не наткнулись, когда перебежали дорогу и двинулись к краю обрыва. Немецкая речь хлестанула по ушам. «Прыгай, от-то, тут всего два метра!» засмеялись несколько человек. Глеб застыл, прижался плечом к вертикальному откосу. Холодок застроился по позвоночнику. Как вовремя, черт возьми, могли и сами столкнуться. На чужую гортанную речь давно выработалась болезненная чувствительность. Немцы находились над головой, на краю обрыва. Там росли сосны, с обрыва свисали клочья дерна и ворохи выжженные травы. — Откуда взялись немцы? — метались мысли. — Значит, с обратной стороны нет обрыва? Это облавы или они здесь просто гуляют? Козырек нависал над кручей. Посыпалась земля. Прогнулся дерн. Солдат рискованно наступил на край, чтобы глянуть вниз, и едва успел отскочить. Брань повисла в воздухе. и Язвительно засмеялись сослуживцы. — Вот, помнись ты сегодня без парашюта! Шубин обернулся, уперся взглядом в багровую физиономию блондина. Вожаков прижал его к откосу, держа за шиворот. В висок пленника уперся ствол ТТ. Во рту майора торчал кляп, кричать он не мог. Но в создавшейся ситуации достаточно замычать. «А этот парень ценит жизнь, хоть и хорохорится», — подметил Глеб. «Пещерный страх!» Сочился из глаз немца. Казалось, у него отнимаются ноги. Остальные реагировали спокойно, без паники, даже как-то буднично. Люди превратились в изваяние. Немцы еще помялись наверху, пощелкали зажигалками, перекинулись ничего не значащими репликами. Потом голоса стихли. — Вот черт, привидится же! — выдохнул Шлыков. — Ага, мне тоже почудилось! — подтвердил мостовой. Чертовщина, в общем, гоголевская. — Уходим, — бросил Глеб. Вожаков следи за подопечным. Дальше обрыв стал сглаживаться. В южном направлении потянулся овраг, заросший мелким кустарником. Видимо, немцы его осмотрели и ушли дальше. Ветер еще доносил обрывки фраз. Резонно решив, что дважды прочесывать один участок немцы не будут, Шубин приказал рассредоточиться во враге а сам с Багдаровым полез наверх. Это оказалось небольшое плато. Южная часть плавно вздымалась, противоположно круто падала. Редкие сосны сползали на равнину, испещренную балками и оврагами. Разведчики заползли за каменную горку. Все было понятно и без бинокля. Солнце улеглось на край горизонта, освещая крыши деревни на востоке. На юге синела полоса, Те самые болота, до которых предстояло добраться. Препятствий на дороге не было, укрытий хватало. Солдаты противника, чьи голоса слышались ранее, спустились с возвышенности в западном направлении, растянулись в цепь и двинулись дальше. На востоке показались два грузовика. Они сошли с дороги, въехали в поле. Из кузова выгрузились крохотные фигурки. Их было не меньше взвода. Пехотинцы растянулись в длинную цепь. Своих, сошедших с холма, они видели. Вторично проходить возвышенность смысла не имело. Такой подход разведчиков устраивал. Облескивали каски в лучах заходящего солнца. Пехотинцы были полностью экипированы, вооружены карабинами Маузер. Местность, где они шли, была открытой, но пересеченной. Шли с карабинами наперевес, обменивались репликами, кто-то смеялся. Цепь почти поравнялась с разведчиками. Крайний пехотинец сосал карамельки, бросал фантики под ноги. Куковать в этом убежище предстояло еще минут пятнадцать. Глеб махнул рукой, подтянулись остальные. Пленника усадили спиной к камню. В качестве устрашения погрозили кулаком. Шубин залез в его нагрудный карман, вынул документы. Майор смотрел с тоскливым презрением. Из документов явствовало, что это майор Клаус Хольцман, заместитель начальника штаба 78-й пехотной дивизии, входящий в 20-й армейский корпус, который, в свою очередь, входил в 4-ю армию генерал-фельдмаршала фон Клюги. Это было неплохо. В качестве поощрения извлекли кляп. Немец сделал прерывистый вздох, зашелся кашлем. Пехотинцы одолели половину пространства и подставили спины, нагруженные пехотными ранцами. Желающих вернуться и взойти на холм пока не было. Со стороны деревни доносился гул моторов. Перемещалась бронетехника. На западе тоже что-то происходило. Дорогу между перелесками затянула пыль. Это не имело отношения к поиску русских диверсантов и было крайне подозрительно. — Все в порядке? Гер Хольцман, — участливо осведомился Глеб. — Может, есть просьбы, пожелания? — Да идите вы к черту, — пробормотал майор. — Дайте воды. — Вы не больно-то ласковы. — Я имею причины. Возразить было нечего. Глеб отцепил от пояса фляжку, подал майору. Тот долго возился, откручивая связанными руками колпачок. Потом припал к горлышку и выхлебал все, что там было. — Не напасешься, — проворчал Шлыков. — Нам воды не жалко. Глеб приторочил фляжку к поясу. — Курите, Герхольдцман. Нет, — прокряхтил немец. — Курение вредно для легких и мешает сохранять физическую форму. Разведчики удивились, услышав перевод. — Кому на фронте вредило курение? Только и мы спасались. — Нет, отчего же, все верно, — возразил Глеб. Чрезмерное употребление табака еще никого не оставило здоровым. — Пообщаться не желаете, Гер Хольцман? — Я, конечно, не настаиваю. Сейчас не самое подходящее время. — Вы правильно делаете, что не настаиваете. Немец высокомерно задрал нос. — Опять за старое взялся, — подумал Шубин. — Я буду разговаривать только с офицером по званию не ниже моего. Это обыкновенная практика. Мне безразлично, Гер Хольцман. Глеб поджег папиросу, с удовольствием затянулся. Наша задача привести вас в свое расположение, а там уж найдутся люди в устраивающем вас звании, готовые найти с вами общие темы. Вы уже расстались со своими иллюзиями и самомнением? Пленник посмотрел со злостью, но промолчал. Глубоко в душе Шубин ему сочувствовал. Очевидно, не так предполагал закончить воинскую карьеру герхольцман Хольцман. Дорога по ракам отняла много времени. Открытые участки одолевали ползком, шипя на Хольцмана и толкая его ногами. Пришлось даже отвесить за трещину. Этот тип еще не понял, что с повадками аристократа пора завязывать. Несколько раз делали остановки. Шубин приподнимался и в бинокль осматривал окрестности. «Во вражеском тылу что-то происходило!» Приближался лесной массив, разделяющий стороны. Прямо по курсу вытянутый Чамский бор, в котором имелись проселочные дороги, находящиеся под контролем гитлеровцев. В полутора верстах на востоке колонна техники втягивалась в лес. Это были грузовики и легкая бронетехника, Тяжелые танки по лесным дорогам пройти не могли. По курсу у опушки был разбит палаточный лагерь. Пришлось уходить вправо, огибать пересыхающий пруд, берег которого был завален сгнившей рыбой. Болотистая низина находилась в километре правее, там не было войск. Темнело медленно, но и скорость у разведчиков была черепашья. Бледная видимость еще сохранялась, когда возникла дорога вдоль болота. Ориентироваться еще могли. Отыскалась мощная двуствольная береза, пустившая корни на опушке лет 70 назад. По дороге шел бронетранспортер, заляпанный грязью. Потом в обратном направлении пара мотоциклов с колясками. Члены экипажа носили элегантные прорезиненные плащи, отливающие матовым блеском. Шум затих. Дорога в оба конца выглядела пустой. Полный обзор. Закрывали какие-то курганы на западе, но это было далеко. Шубин махнул рукой. Пошли. Ей-богу, они бы успели. Перебежать дорогу малой группой и раствориться в лесу — дело даже не одной минуты. Рванули всей кучей. Зачем время терять? Хольцман вдруг решил покочевряжиться. Сообразил про точку невозврата. Он замычал, путаясь под ногами. Обозлившийся вожаков схватил его за шиворот и отвесил воспитательный пинок, но немного перестарался. Вместо того, чтобы полететь через дорогу, Хольцман запнулся и рухнул в пыль. Брызнула кровь из разбитого носа. Подбежали бурмины герасимов, схватили пленного подмышки, поволокли на другую сторону. Майор сопротивлялся. Бурмин в бешенстве отвешивал немцу за трещины. Пленному предусмотрительно заткнули рот, руки были связаны. Определенной степенью свободы Герхольцман обладал, чем и не применул воспользоваться. В итоге Бурмин сам споткнулся, и оба они скатились в кювет. Ситуация исправились. Мостовой и Багдыров уже вбежали в лес. «Вот, сука, вероломная, сейчас я ему устрою!» — шипел Бурмин, поднимая за шиворот майора. Затрещал воротник, оторвались петлицы. Он мне меня сейчас попляшет, будет знать, почем фунт лиха. — Будет тебе, Саня! — отдуваясь, посмеивался Герасимов. — Нормальная реакция организма. Сам бы ты как себя вел на его месте? — Шутишь? — кипел Бурмин. — С какого перепоя я бы оказался на его месте? Пленного погнали в черный просвет между деревьями. В этот момент дорогу за спиной осветили фары. Грузовая машина вырвалась из-за кургана. Быстро приближаясь. Но все равно бы успели. Трое уже были в лесу. Толкали в спину Хольцмана. Шубин шел последним. В этот момент благоразумие отказало майору. Последняя надежда никогда не умирает. Он ухитрился выдавить из горла кляп и души душераздирающий рев. Отшатнулся оглушенный бурмин. Суловище Хольцмана изобразило изгиб. Видно, накопились силы в тренированном теле. Он вырвался, бросился назад, оттолкнул плечом замешкавшегося Шлыкова, протаранил Шубина. Отпомниться не успели. Глеб сгруппировался в падении, быстро подлетел, пустился в погоню. Хольцман выбежал на дорогу, озаренную светом фар. Закричал... Замахал связанными руками. Грузовик приближался. В нем шумели люди. Глеб перемахнул через мялкую канаву. Схватил Хольцмана за шиворот. Тот сопротивлялся, но ровно до того момента, пока не получил удар под дых. Его согнуло пополам. Вырвало. Подоспел Шлыков. Майора потащили обратно в лес. Подбежал Герасимов. Стал помогать. Поздно. Заскрипели тормоза. Что-то крикнул офицер в кабине. Грохнуло колесо отброшенный борт. Вот же не везуха Багдыров, мостовой, вожаков. Хватайте Хольцмана и в лес. Остальным задержать фрицев. Водитель перестарался с торможением. Машина пошла юзом, свернула с дороги и уткнулась в обочину. Солдаты, вооруженные автоматами, быстро выгрузились, разбежались по открытой местности. Шубин попятился. Нащупал кочку за спиной, покатился за нее. Ныли ребра, бушевало пламя под грудной клеткой. Вот они, последствия преждевременной выписки из госпиталя. Охваченный болью, он не сразу сориентировался. Рвал затвор, куда-то полз. Немцы открыли беспорядочный огонь. Офицер призывал солдат идти вперед. Зацепить своего они, по-видимому, не боялись. Лишь бы русские его не увели. Сбоку стучали автоматы. Разведчики сдерживали натиск. Троица с майором, светя фонарями, пропала в лесу. Доносились крики вожакова, не скупящегося на оплеухе. — Отползайте к лесу! Какая-то кость встала в горле, мешала производить членораздельные звуки. Перекатился Шлыков, стеганул очередью с колена. Стал отползать, извиваясь, как угорь. Перебежал Герасимов, зря он так, но вроде обошлось. Когда упал, был жив. Бурмин стрелял пятис назад. Крики в низине уже затихли. Кажется, ушли. Обильный пот заливал лицо, щекотал переносицу. Закочкой было не то чтобы удобно, но какое-то ощущение защищенности имелось. Шубин огрызался короткими очередями. Приблизились тени, замкнули полукруг. Солдаты залегли, иногда приподнимаясь, чтобы выпустить несколько пуль. Офицер не геройствовал, устроился за грузовиком и оттуда командовал. Привстал солдат, прицелился. Глеб снял его одиночным выстрелом. Немец охнул, упал навзничь. Приподнялся еще один. Деловито, как на учениях. Извлек из-за пояса гранату с длинной рукояткой. Отвинтил колпачок. Выдернул шнур и бросил. Граната полетела, кувыркаясь. Немец улегся обратно, ожидая результата. «Граната — Граната! — взвыл Бурмин. Взрыв прогремел в десяти метрах с недолетом. Ударная волна сорвала пилотку, больно ударила по макушке. И снова огненная чехарда загремела со всех сторон. Глаза заслезились от пороховой гари. — Уходим! — прохрипел Глеб. «Уходим, мужики!» Бойцы поочередно откатывались к лесу. Такое ощущение, что все одновременно извлекли гранаты. Бросили как попало, неважно куда, лишь бы бросить. Разлетались комни грязи, заклубился дым. «Валим нахрен!» Страшным голосом проорал Бурмин. «Товарищ лейтенант, вы где?» Толкались, как в трамвае у заводской проходной. Первым в кусты свалился Герасимов, потом Слыков которого пришлось пихнуть для ускорения. Бурмин зачем-то схватил командира за шиворот. Геройствовать решил в одиночку, товарищ лейтенант? Глеб раздраженно оттолкнул его. Не мешай! Красноармеец оступился. С воплем упал в темноту. Шубин упал у истока тропы, поменял магазин. Кости ныли. Горела левая ладонь от контакта с горячим металлом. Немцы открыли ураганный огонь по кустам. Шубин лежал, прикрыв затылок, а когда стрельба оборвалась, начал стрелять сам. Противник наседал. Они уже были рядом. Колыхались фигуры в темнеющем воздухе. «В лес! Взять их!» — выкрикнул офицер. Грудь сдавила от отчаяния. «Хоть ненадолго задержать! Всего на минуту. Наши уйдут, ценного языка доставят по назначению. Как же не хотелось помирать!» Глеб отполз, надавил на крючок, закричал что-то жуткое. Пули нашли самого бесстрашного. Тот пробился между деревьями, поскользнулся, а когда упал на тропу, живот уже до отказа был набит свинцом. Тело стало укрытием. Глеб скорчился за мертвецом. Начал стрелять, не глядя, пока не кончился магазин. Вражеские пули кромсали покойника. Фашисты уже подбегали. Соседний автомат вступил в работу, когда им оставалось до леса несколько метров. Стрелок бил в упор. Здесь и целиться не надо. Он находился чуть левее. Град пуль смял атакующих. Полетела граната, и отчаянных криков стало больше. Уцелевшие попятились, потом пустились на утек. В бессилии надрывал глотку командир. Шубин приподнялся используя мертвеца в качестве опоры. Затрещали ветки. Кто-то рвался к нему с западной стороны. «Товарищ лейтенант, это я, Багдыров! Уходим быстрее, пока они нас гранатами не забросали!» «Багдыров, ты откуда взялся? Я тебе где сказал быть?» Голова плохо слушалась. «Чувствовал товарищ лейтенант, что вам здесь туго придется. Да вы не переживайте, они же не дети. Сами доволокут этого говоруна. Помощь оказалась кстати». Значит, не настало еще время. Последние остатки дневного света просачивались сквозь деревья. Мгла накрывала низину. Позади еще стреляли, но немцы, похоже, выдохлись. Спина Багдырова качалась перед глазами. Этот парень как кошка видел в темноте. Местность уходила вниз. Чавкал лишайник под ногами. — Товарищ лейтенант, вы идете? Красноармеец неустанно оборачивался. — Иду, Багдыров, иду. — Ты не вертись, а то ввалимся оба. — Товарищ лейтенант, вы здесь? — донеслось из темных глубин. — Здесь он со мной, все в порядке, — взвизгнул Багдыров. — Скоро догоним. Насчет порядка он явно преувеличил. Видимо, к немцам прибыло подкрепление. Нарастали крики за спиной, скрипела под ногами гнилая растительность. Немцы сунулись в низину, стали обстреливать лес. — Багдыров, садись, будем оборону держать. — Товарищ лейтенант, вы уходите, я сам их задержу. — Нет шарахат извини, подвинься. Один ты с этой ратью не справишься. Расходимся в стороны, ждем. Они ушли с тропы, присели за деревьями. Основная часть группы вышла из зоны поражения. Немцы спускались в низину, мелькали огоньки. Они шли по тропе, протоптанной разведчиками, боялись с нее сходить, блуждали блики электрического света. Немцы шли неуверенно, явно не в восторге от полученного приказа. «Храбрые какие!» — глухо сказал Багдыров. «Думал, не рискнут. Выбьем из них последнюю храбрость, а, товарищ лейтенант?» «Не спеши, Рахат, пусть подойдут. Они не знают, что мы готовим им встречу». Огонь приближалась. Брызги света озаряли бледные лица. «Огонь!» — разведчики открыли одновременно, из двух стволов. Свинцовый град накрыл отряд. Немцев было не больше десятка, все, что собрали. Они испуганно закричали, попятились. Огонь был плотный, не допускал маневра. Кто-то сразу погиб, кто-то оступился. На него налетели те, что пытались убежать. Устроили свалку. Пули рвали обмундирование, разлетались горящие фонари. Ответных выстрелов было немного. Они потонули в рокоте советских автоматов. Кто-то отвалился от тропы, бросился за деревья, но ноги запутались в корнях, и пули не обошли стороной. Двоим удалось убежать, отдалялись крики. Тропа продолжала простреливаться, пока в магазинах не закончились патроны. Стало тихо, как и должно быть в ночном лесу. Не все фонари погасли, некоторые лежали в траве и испускали рассеянный свет. Из стана противника вестей не поступало. Неужели отстали? Багдыров недоверчиво вытянул шею. Это все, товарищ лейтенант? Это антракт, пошутил Шубин. У тебя патроны остались? Нет, товарищ лейтенант. Ради фрицев ничего не жалко. Все истратил. Вот и я. Ладно, пошли. Некогда боеприпасы собирать. Они побежали, пригнувшись, опасаясь, что в горке мертвецов найдутся живые и станут стрелять в спину. Но никто не стрелял. Немцам пришлось признать, что ночные бдения в русских болотах не для них. По курсу кричали по-русски, слава богу. «Не стреляйте, это мы!» ответили хором. Группу догнали через несколько минут. «Все живы-здоровы?» бросился навстречу Герасимов. Белели зубы в темноте. Улыбка цвела до ушей. «Ну и наделали вы шороха, товарищ лейтенант!» — Пусть знают наших. — С пленным порядок, — Глеб отстранил разведчиков. — Про нас, товарищ лейтенант, не спрашивает, — засмеялся мостовой. — Немчура для него важнее. — С вами-то что сделается? — отмахнулся Шубин. — Считай фарфоровую вазу к нашим несем. Не дай бог разбить. Плененный майор сидел, привалившись к дереву. По обострившемуся лицу ползли тени. Темные круги образовались под глазами. Это был уже не тот... Самоуверенный вояка, что несколько часов назад плескался в пруду. Он тяжело дышал, прикрыв глаза. Бледное лицо лоснилось от пота. Сил выражать презрение уже не было. Экстерьер, конечно, так себе, ухмыльнулся Глеб, но хорошо, что цел. Гадина фашистская, процедил Вожаков. Он во всем виноват. Вел бы себя прилично, ничего бы не случилось. Легче стало, гермайор. Вожаков в сердцах. — пнул пленника ногой. — Как же мы эту машину проворонили, а, товарищ лейтенант? — посетовал Шлыков. — Откуда не возьмись, как в сказке. Мы же наблюдали, никого не было. — Значит, за холмом стояли с погашенными фарами, а потом тронулись, — объяснил Глеб. — Прозорливее надо быть. «Чего — Чего? — не понял Вожаков. — Забудь, — оскалился Герасимов. Передохнув пару минут, группа тронулась в путь. — Погони не было, — Но нутром ощущалось что-то недоброе. Начиналось болото. Исходить с тропы уже было опасно. Почва под ногами угрожающе прогибалась. Липкая гуща цеплялась за сапоги, отпускалась неохотой. Свет фонарей вырывал из темноты, подкрашенные ряской окна, от которых стоило держаться подальше. Скорость упала до минимума. Пленник получил инструкции, как себя вести, если не желает оказаться на том свете. На самоубийцу он не тянул. Но с импульсивными выходками у Гера Хольцмана все было в порядке. Он молча выслушал, промолчал. Руки майора оставались связанными. Восемь человек тянулись через болото. Фонари прикрепили к одежде, орудовали слегами. Хольцман... Все же сошел с тропы. Видимо, нечаянно испуганно крикнул, когда нога провалилась в жижу. Его схватили вдвоем, на силу вытащили, спасли почти утонувший сапог. С немцем возились, как с маленьким ребенком. Даже пропало желание бить его по затылку. За пятнадцать минут прошли не больше двухсот метров. Мерзкий свист накрыл с головой. Мина грохнулась в болото метрах в тридцати правее. Взрывом разметала болотную тину, окатила с головой. Шлыков навалился на Хольцмана, вынудил того лечь. Взорвались еще две мины, примерно в той же области, одна чуть ближе. «Ложись — Ложись! — крикнул Шубин. Минометную батарею подвезли черти. Скорее всего, это была мобильная минометная батарея. Такие перевозят в кузовах трехтонных грузовиков. С этих же машин и ведут огонь. Работали три миномета. Снова грохало, теперь уже слева. Падали деревья, прорвался кустарник. «Проскочим, товарищ лейтенант!» — крикнул мы с тобой. «Если побежим, может, и удастся!» Словно в ответ на его сомнительное заявление, батарея ударила с перелетом. Мины упали метрах в сорока по курсу. Затрещали падающие деревья. «Не с места!» — скомандовал Глеб. «Не шевелиться! Прижмитесь к земле! Заройтесь в эту чертову жижу!» «Шлыков, следи за нашим другом! Теперь ты за него отвечаешь!» Начиналось что-то непотребное. Минометы били по площади. а местонахождение целей минометчики могли только догадываться. Но они почти угадали. Высчитали время и примерно пройденное расстояние. Взрывы гремели на ограниченном участке болота, терзали чахлую растительность. Слушать свист падающей мины было настоящим испытанием. К этому невозможно привыкнуть. Всякий раз, когда раздается такой свист, душа уходит в пятки, а тело цепенеет. Невозможно определить по свисту, куда упадет эта смерть. Разведчики лежали на тропе, нагребая на себя ветки и тягучую жижу. Прятали головы в грязь, словно страусы зарывались в песок. Гремело везде и совсем рядом. В какой-то миг почудилось, что взрывы отдаляются. Появилась надежда, но опять бабахнуло под носом. Словно под лавину попали. Затрещало голое дерево, стоящее в паре метров. Переломился ствол... И вся махина стала падать на тропу, где лежали люди. Охнул Багдыров, откатился, но все же попал под удар. Что-то хрустнуло. Красноармеец взвыл от боли. — Рахат, ты ранен? — прокричал Глеб. — Товарищ лейтенант! — голос бойца дрожал и срывался. — Дерево мне руку сломало! — Рахат, не шевелись, это не самое страшное. — Я уже понял, товарищ лейтенант. «Знаете, как больно!» Обстрел продолжался несколько минут. Людей засыпало ветками, облило жижей. Задыхался и кашлял Герасимов, похоже, нахлебался. Обстрел прекратился так же резко, как и начался. Видно, у немцев закончились боеприпасы. Но нет, далеко впереди взорвались еще несколько мин. И окончательно стало тихо. Грязевая ванна... Вышла первосортной. Куда там, бальнеологическому курорту?» Шубин поднялся, схватившись за ствол корявого деревца. «Все целы?» Голосовые связки отказывали. Кашель сжимал горло. Народ в разнобой отозвался. «Уцелели все, бог миловал. Просто чудо! А ведь всех могло накрыть одной миной. Разум. «Я не цел!» — пожаловался Багдыров. Так внезапно все, — пожаловался бурмин, — Не пикнуть, не пукнуть. Это только хорошие вещи делаются долго, — назидательно изрек мостовой. А все плохое происходит быстро. Уж простите за философию. Да пошел ты со своей философией! Завозился вожаков, подполз к пленному. Господин майор свернулся в позу эмбриона и мелко подрагивал. — Эй, как вас там? — потряс его за плечо разведчик. — Смотри-ка, дышит. Глаза обегают. «Жив наш упырь, товарищ лейтенант!» «Жив!» «И уже готов давать показания в штабе дивизии!» «Глянь-ка, мужики, снова ругаются!» «Ага, умиляйся над ним, умиляйся!» «Проворчал Бурмин. Только руками не маши, а то откусит по локоть!» Пострадавший Багдыров попытался перевернуться, жалобно застонал. «Ствол паданца, Он с себя сбросил, но свое черное дело тот уже сделал!» Правая рука была сломана в районе лучевой кости. Попытки прощупать поврежденное место вызвали яростное сопротивление. Перелом, по счастью, был закрытым. «Теперь нам точно спешить некуда», — подытожил Герасимов. «Товарищ лейтенант, давайте ему шину наложим, а то он так стонет, аж сердце кровью обливается». Багдыров теперь не только стонал, но и ругался. «Конкретно в адрес Сереги». Разведчики собрались в кучу, посветили фонарями. Багдыров шипел, гнал от себя сердобольных товарищей, но обезболивающую таблетку проглотил. Комбинезон с плеча частично стащили, сломали и обстругали подходящую толстую ветку, привязали к предплечью. Придя в себя, Багдыров признался, что с детства плохо переносит боль, обладая пониженным болевым порогом. Службе в разведке до сегодняшнего дня это как-то не мешало. — Ничего, до свадьбы заживет, — успокоил Шлыков. — Ты, главное, не шевелись и руку от бедра не отрывай. — Так я уже женат, — простонал Багдыров. — Малика у меня, первая красавица в поселке. Мы в девятнадцать поженились. Ее родители были против, не хотели, чтобы дочь за милиционера выходила. Так Малика во имя нашей неземной любви, вопреки родительской воле, пошла. — Правильно. «Нечего потакать патриархальным обычаям и предрассудкам хмыкнул Шлыков. «Советский человек сам себе хозяин. Исполнилось восемнадцать, делай, что хочешь. Ну или почти. Все равно до свадьбы заживет рахат», — язвительно добавил Серега Герасимов. И конкретизировал под хохот. До следующий, я хочу сказать», — пострадавший обиженно засопел. Болото простиралось во все пределы. Казалось, оно было везде». Минометный обстрел не возобновлялся, погони не было. Видно, немцы тешили себя мыслью, что накрыли-таки беглецов. Из расположения полка должны были слышать звуки разрывов и хотя бы озадачиться вопросом, зачем фашисты швыряют мины в болото. Недолгое время разведчики пытались передвигаться, поддерживая Багдырова. Райхат стоически переносил тяготы, но порой выл от искрометной боли и поносил товарищей последними словами. Пленный немец опять не удержался на тропе, и в этот раз его чуть не потеряли. Он сам перепугался до смерти, когда липкая субстанция связала сапоги и стала засасывать. Вцепились в него втроем, при этом вожаков сам чуть не отправился на дно. Бравые разведчики, бесстрашные в бою, испытывали леденящий ужас при мысли, что тьма трясины разверзнется, а потом сомкнется над их головой. Хольцмана трясло, как эпилептика. Его достали из болота, положили сушиться. Группа находилась в самом чреве гиблого места. Попутно вскрылся еще один интересный факт. Аккумуляторные батареи в фонарях оказались невечными. Выдавали их редко. Срок службы многих из них уже подошел к концу. Свет мерк на глазах. Группа продвинулась на 50 метров, выбралась на относительно твердый участок, но впереди опять простиралась полная неопределенность. Фонари озаряли лишь пространство под ногами. В прорехах между кронами деревьев поблескивала луна, отражаясь в тех местах, куда совершенно не хотелось наступать. «Прибыли, товарищи красноармейцы», — сообщил Шубин. «Дальше не пойдем, опасно. Головой товарища Багдырова рисковать мы не можем» а тем более головой майора Хольцмана. Не в обиду товарищу Багдырову, будет сказано. Ищем сравнительно сухие места, заворачиваемся в плащ-палатки и на боковую. Ночи пока теплые, не околеем. Охранение по 45 минут. Герасимов, начнем с тебя. Хольцмана привязать к дереву. Руки должны оставаться связанными. Бледный, исчезающий свет озарил искаженное мукой лицо с потухшими глазами. Глеб перешел на немецкий. «Сожалеем, но вам предстоит ночевка под луной в компании русских болотных кикимор. Допускаю, что вы к этому не приучены, но выбора нет. Постарайтесь за ночь сохранить самообладание и здравый рассудок. Не советую сбегать. Вы в лучшем случае пройдете несколько метров, и спасать вас будет некому. Мужики, есть у кого запасная накидка?» Надо беречь немца, раз уж взяли на себя эту ответственность. Народ заворчал. Меньше всего им хотелось заботиться о гитлеровских нелюдях. Пошучивал бурмин. «Держитесь крепче за воздух, товарищи! По ночам из болот вылезает нежить, хватает людей за пятки и утаскивает на дно трясины». Товарищи огрызались. «Заткнись! Без тебя страшно!» Герасимов тщательно привязал немца, пристроился рядом... Закурил. Начал жаловаться, что от немца плохо пахнет, и ему положено молоко за вредность. Проснулись комары. Велись с раздражающим звоном, впиваясь в незащищенные места. Какого черта? ругался Шлыков, шлепая себя по рукам. Ночь же, чего им не спится? Ага, будут они спать, когда такое лакомство пропадает фыркнул мостовой. Ох, нажрутся они за ночь. Утром нам капут придет. Арахат Лукумыч, ты как? — Ты бы лучше не спрашивал, Ватька, простонал Багдыров. — Тоска страшная. Пошевелиться не могу, сразу рука болит. А кругом еще эти комары. Они уже под плащ-палаткой, суки, кусаются. Товарищ лейтенант, нам что, всю ночь тут кровососов кормить? — Можешь идти, кто тебя держит. Проворчал Глеб, кутаясь в плащ-палатку. Вдобавок к прочим неудобствам от земли уже тянуло холодом. Не понимаю, какой смысл помирать такой странной смертью? Когда хоронить будет нечего. И немцы, если узнают, засмеют. Ты уж дотерпи до утра. Глядишь и доковыляешь до госпиталя. Подождите, товарищ лейтенант. Начал осознавать свое страшное положение Багдыров. Это что же получается? На следующее задание я уже с вами не пойду? Думаю, нет, Багдыров. Поэтому спи спокойно. Товарищи сдавленно веселились. Все люди как люди. Кого-то осколком поранили. Других пули задели. В принципе, есть чем гордиться. А Багдыров на весь кишлак руку сломал. Он вяло отбивался, потом тяжело вздохнул и пообещал, что обязательно что-нибудь придумает. «Интересно, что?» — думал Шубин, гоняя под брезентом настырное комарийное войско. «Сделает вид, что рука здоровая. И вот тоже сделал вид, что здоров. А теперь от боли гнешься и сильно этого стесняешься». «Обидно, что такая ерунда с нами стряслась!» — подал слабый голос мостовой. — Чуть пораньше бы к болотам подошли, успели бы переправиться, спали бы сейчас, как белые люди. — Мужики, а я знаю, почему он это говорит, — встрепенулся Герасимов. — Признайся, Вадим, надеялся, что к варюше успеешь сбегать перед отбоем. — А если дежурить, то можно и после отбоя, верно? — Признайся честно, Ватька, ты же лелеял такие замыслы. — Да пошел ты! Это тут при чем? — стушевался мостовой. «А что?» — оживился любопытный бурмин. «О чем речь?» «Ни о чем», — огрызнулся мостовой. «Варюша Сотникова, медсестра из медсанбата», — охотно объяснил Серега. «У девушки незаконченное медицинское образование, записалось на фронт, теперь имеет обширную практику. Зачастил наш Вадик в медсанбат. Чуть минутка — сразу туда. А варюша нравится, с удовольствием с ним встречается, сам видел». Иногда могут и за угол завернуть, И что там делают? — Серега, ты чего несешь? — вспыхнул мостовой. — А чего стесняться-то? — резонно возразил Герасимов. — Мы, наоборот, завидовать должны. У нас подобное удовольствие отсутствует. Для тебя и война не в тягость. Знаешь, что отмучаешься на очередном задании — и туда. А там пригреют, обласкают. Девушка, кстати, ничего такая веселая, даже симпатичная. Но я скажу тебе честно, Ватька, как комсомолец комсомольцу. Видали и симпатичнее. В общем, не из тех, за которыми на улице мужики штабелями укладываются. Хотя на войне, конечно, выбирать не приходится. В общем, молодец мостовой. Сориентировался в сложной ситуации. Сразу видно, что по части женского пола никогда не пропадешь. Разведчики возбудились, стали задавать вопросы. А что они там делали за углом? Неужели что-то было? Мостовой должен выложить как на духу, со всей откровенностью и покаянием. Даже приболевший Багдыров подключился к обсуждению, и только пленный немец угрюмо помалкивал. Мостовой отбивался, но вскоре перестал, отвернулся. «Вот — Вот-вот, теперь нас за людей не считают, не хочет делиться сокровенным. — Правильно, кто мы такие? — Обычные неудачники подначивал Бурмин. Потихоньку успокоились, затихли. Полевой медсанбат располагался на стыке двух полков в ближнем тылу и состоял из нескольких вместительных брезентовых палаток. Там всегда царила суета, хотя случались и дни затишья, когда не велись бои, молчала артиллерия, и персонал мог позволить себе короткие передышки. Из тумана выросла Лида Разина пристроилась рядом, обняла. Глеб лежал уже не на сырой земле среди болотных испарений, а на человеческой кровати, и стыдно признаться, на них обоих ничего не было. Стыдоба. Потом был сон, и он не сильно отличался от видений, нагрянувших наяву.